Про Юру. Служил солдат на службе 25 лет, А домой мот нет. Стоял он в карауле, поставил ружье в будку, Взял свой тесак и сбежал. Вышел за город и пошел по берегу одной реки. Дошел до лесу, смотрит, купаются три красавицы. Все лицом одинаковы, и платье у всех одинаково. Он взял у одной платье, украл и спрятал его под дуб, а сам влез на дуб и смотрит. Когда они выкупались, вышли из воды, две красавицы надели на себя платье, обернулись лебедями и полетели, а третий стал искать свое платье и говорит, кто мое платье украл? Если молодой, будь мой муж, а если старый, будь мой отец. Солдат и говорит с дубу, дай клятву. Она обклелась. Он слез с дубу, поздоровались. Она и спрашивает, кто вы такой? Говорит, я солдат беглый. Ну, куда мы теперь пойдем? А пойдем вот здесь села недалеко и обвенчаемся. Священник обвенчал солдата, когда они вышли из церкви. Она и говорит, давно ли ты сбежал, только сегодня пойдем. Проси у начальства прощения, и тебе простят, будешь служить опять. Солдат пошел, попросил прощения, ему дали только небольшое наказание и оставили на службе. Тут были графские дети, они учились. Им дозволений не было жениться. Они завидовали этому солдату, что он женился на такой красивой жене, и написали полковнику, что ты хоть сейчас полковником, а будешь солдатом. Я буду полковником, потому что у меня жена красивее твоей. Под его руку написали. Полковник вызывает солдата и говорит, почему ты мне так пишешь? я тут не писал. Ну, смотри, рука твоя. Когда ты мне принесешь гусли, самопевцы, тогда ты будешь полковником, а я буду рядовым солдатом. Приходит солдат домой. Жена его и спрашивает. Ну, что тебя требовал полковник? Да вот, велит принести гусли, самопевцы. Если принесу, тогда буду полковником, а не принесу, тогда мне голова долой. Жена и говорит, — поди на базар, купи мне аршин шелку и золотых ниток. Когда солдат принес шелку и золотых ниток, она всю ночь сидела, вышивала платок. Только стало светать, она разбудила мужа и говорит, — поди в такой-то город, такая-то улица. Тут увидишь дом номер такой-то, тут, спрашивай гусли-самопевцы, а когда ты будешь, может быть, о чем плакать этим платком, утирайся, когда придешь. Солдат пришел в тот город, нашел улицу, дом и спрашивает, здесь делают гусли-самопевцы? Здесь тебе на что? Я хочу купить их. Дурак солдат, они не продажные, заветные. Какой у них завет? — А если послушаешь ты их три часа, не выигрышся из ума, получишь гусли-самопевцы даром. Выиграешься, голова долой. Солдат согласился. Сейчас опубликовали по городу. На другой день, чтоб собирались слушать гусли-самопевцы. Когда народ собрался, пришел солдат. Принесли гусли-самопевцы, Пришла красавица и завела их. Гусли заиграли. Солдат не мог выслушать четверти часа и выигрался из ума. Значит, безумным стал. Другие-то поддаля стояли, а он рядом с ним. С него сняли шинель, даже он не слыхал. Когда гусли кончили играть, хозяин его спрашивает — Что, выигрался из ума или нет? — Нет. — Какая он тебе была одежда? Серый шинель. — Где она? Солдат посмотрел на нем шинели. Нет. Тут он заплакал. Не жалко ему было своей жизни, а жалко своей жены. Привели его к хозяину на двор. Посреди двора было возвышенное место. На него четыре ступеньки. Когда он на четвертую ступень ступит, в него выстрелят из трех ружей. Солдат на ступеньку ступает, на другую ступает, и на третью. Вдруг вспомнил про платок своей жены, вынимает его из кармана. А на дворе находились две красавицы. Они увидели платок своей сестры и говорят, «Стой, тятенька, не стреляй! Это наш зять!» — говорят. Женат послал к отцу, загуснет его. Взяли солдата, увели в комнаты, напоили, накормили, и гусли подарили. И потом проводили несколько от города. Когда солдат пришел домой, и объявили по городу, что солдат принес гусли, народ собрался, также начальство. Жена солдата и говорит полковнику, ну, господин полковник, — Если ты выслушаешь три часа эти гусли, не выиграешься из ума, тогда получишь гусли, а выиграешься. Ты будешь солдатом, а солдат — полковником. — Я трое сутки, — говорит, — твой слушаю, не только три часа. Тогда жена солдата завела гусли самоперца. Полковник не мог выслушать четверти часа и выигрался из ума. Жена солдата сняла с полковника парадную одежду и оставила в одном мундире. Когда кончили играть гусли-самопевцы, его и спрашивают, выигрался из ума или нет. — Нет. — Какая на тебе была одежда? — Парадная. — Где она? Полковник посмотрел. На нем нет никакой парадной одежды. Тогда снялись с солдата серую и надели на полковника, а полковничью одежду на солдата. Тогда солдат стал полковником, а полковник — рядовым солдатом. Завидно! Бетко стало полковнику, что солдат сделался полковником, а он — рядовым солдатом. Подкупил он графских детей, чтобы они написали князю, как бы от имени нового полковника, что... «Хотя теперь ты князем, а я сделался полковником, но ты будешь полковником, а я князем!» Князь вызывает нового полковника к себе и говорит, «К чему ты так пишешь, что ты будешь князем, а я полковником?» «Когда ты принесешь мне то, что видом не видано, и слыхом не слыхано, и в законе не писано». Тогда ты будешь князем, а я полковником, а не принесешь — голова долой. Полковник пришел, жена спрашивает, — На что тебя требовал князь? — Вот, велит принести мне то, что видом не видано и слыхом не слыхано и в законе не писано. Тогда я буду князем, а он — полковником. Жена и говорит, — поди на базар, купи золотых ниток когда полковник воротился из города и лег спать, а жена всю ночь сидела и вышивала мяч. Когда уж стало светать, полковника провожали за город все его офицера и жена. Когда попрощались, офицера вернулись домой, а жена осталась одна провожать его. Вынимает мячик из кармана и бросает его на землю. — Ну, господин полковник, ты иди за этим мячиком. А ты, мячик, не оставляй полковника. Когда он будет отдыхать, ты его дожидай. А ты, полковник, куда ни покатится мяч, ты все, иди за ним, не отставай. Мяч покатился. Полковник пошел за ним, а жена воротилась на свою квартиру. Идет он сутки, идет другие, там третий. Наконец, хлеба у него не стало. Мяч катится, а полковник идет голодный. Наконец, этот мячик свернул в сторону и покатился в лес. Потом выкатился на поляну. Тут была большая река. Докатился до реки и прямо в воду. И поплыл вниз по реке этот мяч. Полковник заплакал и говорит про себя. — От своих рук смерти не буду давать. Ему приходится скакать в реку и пошел по берегу вдоль реки. А мяч доплыл до езов и в морду. Езы — чистокол или плетень поперек реки, ставящийся при лове рыбы. Морда — рыболовная снасть из против. Морды смотрел рыбак, увидел этот мяч, взял его, посмотрел — и положил себе в карман. Полковник шел по берегу и увидел рыбака. — Что ж, господин рыбак, нет ли у тебя что-нибудь поесть? Я вот уже иду другие сутки голода. Нет, у меня с собой ничего нет, господин полковник. Но только у меня есть Юра. Она, может быть, что-нибудь не найдет ли? Вышел на берег и говорит, — Юра! «На что, господин рыбак? Поставь нам два стола, два стула, скатерки шелковы, браны, вина шампанского заграничного, все готово». Они пообедали, и говорит, «Юра, это убрать!» Видели, как хватало, а не видели, куда склала? «Юра! На что, господин рыбак?» Поставь нам две кровати, перины пуховые, одеяло тепло. Все готово. Когда они отдохнули, и говорит, — Юра, эту убрать! Видели, как хватало, а не видели, куда склала Полковник думает, — Если была у меня эта Юра, наверное, князь я не видал. Говорит, — Господин рыбак, продай ты мне эту Юру. Если у меня не хватит денег, я вам дам расписку, и потом уж пошлю из города. Рыбак рассмеялся и говорит, — Да ведь сестра-то велела отдать даром. Это брат опять жены, и она на мячке то и вышла буквами, чтобы брат отдал. Рыбак говорит, — Йора! — она выскочила. — Ну что, рыбак, я тебя передаю полковнику. Как ты меня слушаешь, так и его слушайся. А ты, господин полковник, не забывай, что нужно заставить делать. Полковник пошел и думает про себя, что теперь все-таки с голоду не помру, у меня есть юра. Идет дорогой, а из-за стороны из лесу выходит старик, на плече несет коптилой мешок и дубину. Полковник захотел подтрунить над стариком и говорит, «Господин старик, нет ли что-нибудь у тебя поесть?» «Нет, господин полковник, с этим проклятым мешком с голоду чуть не помер. Сам иду вторые сутки голодной. Я думал, у вас нет ли, господин полковник, чего-нибудь поесть?» «Нет, но только у меня есть юра». И говорит, «Юра, на что, господин полковник?» Поставь нам два стола, два стула, скотерка шелковый вина шампанского сграничного, Все готово. Они победили. Старейка говорит. Но, «Ну, господин полковник, за твое угощение я тебе покажу. Оказию, что я ношу в мешке. Взял дубину, колонул по мешку, только пыль выскочила. Развязал мешок. Из мешка зачали выскакивать солдаты, один за другим. Все идут и идут, даже глазом не окинешь. Целые поле вдруг сделались солдаты. Полковник говорит, что ты, старик, сделал? Куда будешь девать такую силу? Я убью, говорит. Взял дубину и колонул по солдатам. Все солдаты упали и сделали неживые. Что ты, старик, сделал? Ведь нас здесь заберут. Сколько ты силы здесь положил? Отк я уберу. Взял дубину, колонул по мешку. Солдаты скочили и в мешок один с другим все и влезли. Старик взял мешок и пошел вместе с полковником. Когда дошли до развертей, полковнику нужно было идти направо, а старику налево. Полковник говорит, вот что, старик, Променяй ты мне мешок на Юру. Старик подумал, а что, и верно, Юра лучше, чем мешок, я с ней никогда с голоду не помру. Отдал полковнику мешок, а полковник говорит, Юра, а что, господин полковник, я тебя отдаю старику, как ты меня слушалась, так и его слушайся. И пошли вся своей дорогой старик попошел у повод и говорит, «Юра, а что, старик?» А он забыл, что нужно заставлять -то. Она поскачет, поскачет, ты в карман к нему. Он опять говорит, «Юра, ну что, старик?» И так ни одного. «А Юра, скрозь землю, а только я мешок тухаял ухаял!» «А провались ты, старик, скрозь землю, я к полковнику пошла!» Пришла к полковнику и в карман к нему залезла, он даже не слыхал. Идет полковник своей дорогой, день, другой, третий. Наконец упал на землю, заплакал и говорит, как бы у меня была Юра, я бы не помер с голоду, у него хлеба не было». А Юра выскочила из кармана и говорит, «На что, господин полковник? Да разве ты, Юра, здесь? Да я уж третий день иду с тобой» так поставь мне стул, да стол, скотер к Шелкову, вина шампанского заграничного. Все было готово. Юра и говорит, — Ты, господин полковник, больно много не пей, да не ешь, так как ты больно заголодал. Ты можешь отдохнуть сутки, двое или трое. Когда полковник пообедал, и говорит, — Юра, на что, господин полковник, это убрать? Видел, как хватало, а не видел, куда склала Юра, поставь мне кровать, Перину пухову одеял тепло, все готово. Лег, отдохнул. — Юра, это убрать! Поддохнул полковник сутки, двое или там трое, и пошел к своему городу, где он там служил. Когда он стал подходить к городу с мешком на плече из дубины, А народ начальства объезжали его и смеялись. «Разве князь не видал такого мешка?» Когда он пришел домой, известно было всему городу, что полковник воротился. На другой день собрались все начальство, князь и даже государь в назначенное место. Пришел полковник с своим мешком и дубиной. Князь рассмеялся и говорит, «Разве я не видал твоего коптилового мешка?» «Нет, позвольте ваше сиятельство. Если я принес то, что видом не видно, и слыхом не слыхано, и в законе не писано, тогда я буду князем, а ты полковником, а не принес, тогда мне голова долой». Принесли книгу, и князь расписался, что согласен, и полковник даже расписался. Вот полковник говорит, «Юра!» Она выскочила. «Наш что, господин полковник? Считай, много ли, господ?» Первой, другой, семьдесят два. А сама опять в карман. Проверили. Верно, семьдесят два. Полковник говорит. Юра, ну что, господин полковник? Поставь нам семьдесят два стола. Семьдесят два стула, скатерки шелковы, вина шампанского заграничного. Все готово. Сели, пообедали. Юра, это убрать. Видели, как хватало, не видели, куда склало. — Юра, поставь нам семьдесят две кровати, перины пуховы, одеяло тепло — все готово. Тут ведь спать не буду, для примера только. Полковник и спрашивает, видно ли это видом? Слыхнули ли слыхом, писано ли в законе? Даже государь подтвердил, нет, сколько я служил и этого не видал и не слыхал. А полковника полковник говорит, я еще вам окажу оказию. Взял дубину, колонул по мешку, развязал его. Вот и полезли солдаты один за другим. И так налезла солдат, полон город и окрестности, а солдат все еще выходит из мешка. Князь говорит, ты такую силу выпустил, нам не прокормить будет. Вот говорит, я убью. Взял дубину, колонул по солдатам, и они все упали, сделались неживые. Князь рассмеялся и говорит, ты столько силы убил. Примучаешь наших солдатов, если будут убирать только одни трупы, я, говорит, и сам уберу. Взял дубину, колонул по мешку, солдаты скачали и все в мешок один с другим. Полковник и спрашивает, — видали это видом? Слыхно ли слыхом, писно ли в законе? Все подтвердили, нет этого не видали и не слыхали, даже не читывали и в книгах. Тогда сделался полковник князем, а князь полковником, и стал жить добыть да со своей женой красивой. Если не помер, так и теперь живет.